Глава вторая. Малая зона безопасности. К очередному перекрестку мы вышли через полчаса. Обычная поляна, к которой примыкали четыре тропы. Только одна из этих троп сильно выделялась. Метра три в ширину, не меньше. Вымощенная мелкими камушками, словом, настоящая дорога. «Ты смотри, похоже, вышли на главный тракт», Произнес я, внимательно осматривая поляну, На предмет скрытой угрозы. Вроде чисто. Сиди тут, прикрывай меня, пойду осмотрюсь. Так точно, командир. Девушка неуклюже козырнула, а затем улыбнулась: Не древье, начальник, я прикрою. Поляна оказалась пуста, хоть и истоптано, вся вдоль и поперек, еще бы в ее центре находился небольшой водоем, наполненный чистейшей и прохладной водой. Я подозвал Аню взмахом руки, мол, все под контролем. Слушай, а на том перекрестке тоже вода была? поинтересовался я у подошедшей девушки. «Нет, не было». «Точно, вспомнила». «Там?» — хищница показала за спину. Работяги как раз возмущались, что их направили на нулевой перекресток, на котором даже воды нет. Может, они все разные? Надо идти дальше. Встретим кого-нибудь адекватного, расспросим. Я посмотрел в сторону, откуда мы пришли. Если такие перекрестки попадаются через каждые полчаса, то и разумных встретим. «Кстати, ты не думала, как из этого лабиринта выбираться?» «Думала», — ответила девушка. «Я практически ничего не помню о прошлой жизни, и происходящее вокруг меня для меня совершенно непонятно. Выдвигаемся вдоль каменной дороги, посмотрим, что или кто встретится». Мне, в отличие от хищницы, было что вспомнить, но с лабиринтами я дел не имел. Знаю, что есть вход, выход и множество тупиков, а здесь, скорее всего, и вход отсутствует. Нам по зарез нужен источник информации». Мы едва успели подойти к деревьям, когда за спиной раздался рев, а за ним тяжелый топот. Я еще не успел развернуться к неизвестной угрозе лицом, а правая ладонь уже обхватила рукоять меча. Аня, в отличие от меня, держала копье в руке, используя его как посох. Возможно, поэтому она нанесла удар первый. Боковым зрением я уловил молнию, устремившуюся в бок огромной черной горилле. Треск разряда, растянувшийся рёв твари. Все это промелькнуло в одно мгновение, а затем я очутился лицом к лицу со зверюгой в четверо крупнее меня Молния ее не остановила. Тварь лишь расверепела и ускорилась. «В сторону!» Рявкнул я, стараясь перекрыть рев гориллы, и сам выполнил свой приказ, шагая влево и одновременно активируя ауру пламени. Монстр с разгона влетел в окружившее меня пламя и, даже не замедлившись, с размаху влепил мне полыхающий ручищей. Разумеется, пережить подобный удар я не смог. «Иноцензм номер 13. Ты был убит гориллойдом в стадии формирования зерна хаоса. Целостность Искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 91,6 единиц. Иноценс номер 13, ты убил две адских суки в стадии формирования зерна хаоса, два демонических крыла на стадии формирования зерна хаоса, одного гориллоида в стадии формирования зерна хаоса. Получен в души, 320, конфигурация рывок, 320, конфигурация левитация, 160, конфигурация силы. Прогресс четырехзвездной сферы убивающий взгляд 3504 из 10 тысяч. Прогресс четырехзвездной сферы экзекутор 3403 из 12 тысяч. Прогресс пятизвездной сферы божественная воля 803 из 25 тысяч. номер 13. Ты сформировал шестизвездное ядро души. Владыка мифическая. Эноценс номер 13 уровень ядра души напрямую влияет на количество доступных возвышений. Текущее возвышение формирование души. Карма положительная, предрасположенность не выбрана. Эноценс номер 13. Получено задание. Выбрать одну из стихий. Доступные варианты хаос, свет, порядок, тьма, нейтрал. Для выбора мысленно пожелай присоединиться к одной стихии. Награда неизвестна. Время выполнения задания не ограничено. Путь развития не определен. Формирование души – 803 из 25 тысяч. номер 13. Ты выручил своего подчиненного, при этом не убив ни одного противника. Творец обратил внимание на твои поступки и одобряет их. Награда – 30 сил веры его. Текущее значение силы духа – 405 сил веры его. Количество доступных талантов – 2. Прогресс четвертой сферы четырехзвездного оружия «Коварный клинок» 1823 из 10 тысяч Иноценс номер 13 «Твоя чистота души» составляет 180 процентов Профессии, картограф, Текущее задания, стать воином его Время выполнения задания не ограничено Награда – возможность вернуться в родной мир в момент изъятия Выбрать одну из стихий Время выполнения задания не ограничено Награда – неизвестна Дар творца, защита от поисковых способностей Владык, 29 дней, 16 часов. Хозяин! Древний хочет жрать!» – Произнес птиц, сидевший на ветве дерева. Безопасная зона в лабиринте была совершенно иной. Удобно деревянная скамья с высокой спинкой, ключи, бьющие из-под земли, сочная зелень травы, небольшое дерево и зеленоватое марево, окружающее зону. Поверь, пернатый, я тоже. А потому возвращаемся обратно. Пришло время поохотиться. В лабиринт меня перебросило в тот же миг, как я пожелал покинуть безопасную зону. Осмотрелся. Поляна, родник, перекресток. У края поляны, между обычной тропой и выложенной камнем, валяются три тела, два человеческих и одно гигантской обезьяны. Черт, тварь зацепила не только меня. И, похоже, Аня не спешила возрождаться. Надо было обсудить этот момент. Да и вообще создать свод правил, а то не группа, а попутчики какие-то хотя мы и есть попутчики, не знающие, куда ведут нас ноги. «Максим, тебя тоже эта обезьяна грохнула?» «Фух, воскресло». Дальше двигались по дороге, периодически посылая ворона на разведку, а в подозрительных местах сворачивали в лес и медленно прочесывали опасное место. И лишь благодаря такой тактике первыми обнаружили засаду. Цз. Я первым услышал подозрительный звук, когда мы в очередной раз продвигались вдоль стены. Оба замерли, как и птиц, получивший приказ не открывать клюв без разрешения. Древний очень обиделся на подобное требование. «Эх, сейчас бы пивка холодненького в одну руку, да женскую грудь в другую!» Раздался впереди чей-то шепот. «Джон, сколько там до конца что осталось?» «Два часа еще, отозвался второй. «Что-то сегодня тихо. Ни одной твари, ни одного шлепка за весь день». Разговор прервался. Я собрался было знаками показать Ане, чтобы мы двигались дальше, вдоль стены, и чуть не выругался вслух. Девушка, достав откуда-то кривой, хищно выглядящий нож с кровожадной улыбкой на лице, двинулась вперед. Схватив ее за предплечье, я зло посмотрел на хищницу и покрутил виска пальцем. Вроде обсудили, что она слушается меня и не действует без разрешения. Оказал девушке кулак, мол, только попробуй, хотя было желание вышвырнуть ее из группы и двинуться в одиночку. Аня в ответ виновато улыбнулась и спрятала нож под одеждой. Указав направление, я первым двинулся в обход секрета. «Извини, у меня голову напрочь сносит, когда вижу рядом дичь», произнесла шепотом девушка, когда мы отошли метров на 200 от засады. «Какая нахрен дичь? Там люди сидели!» Вызверился я. «Может, я тоже для тебя дичь?» «Ты другое. А эти, чем они лучше тварей? Тем, что разговаривать умеют? Да они во много раз хуже». Потому что охотится не только ради пищи и сфер, а в удовольствии. Найдем безопасное место, поговорим об этом. Жестко произнес я. в и сдерживай свои инстинкты. Кстати, что за нож? Второе оружие, привязанное кровью. Я его слабо прокачала, всего на одну звезду из трех. Пролизует жертву на пару минут, даже от легкой царапины. До следующего перекрестка шли молча. Не знаю, как Аня, но я для себя уже решил. Еще одна такая выходка, и мы разойдемся. И не потому, что девушка своенравна, а потому, что замашки у хищницы, как у маньячки. Но сначала поговорю. «Хозяин, древний видел человеческое жилье, Древний чувствовал запах мяса. Древний хочет жрать!» Пернатый вернулся с очередного вылета перевозбужденным. «Ты добрался до перекрестка? уточнил я у ворона. «Там есть люди?» «Древний не видел людей!» — ответил Пернатый, и добавил. «Хозяин, дай жрать!» Пришлось отдать птицу последний кусок копченого мяса, нашедшегося в рюкзаке у Ани. А через пару минут мы с девушкой уловили ароматы шашлыка, отчего наши желудки, и так порыкивающие, взревели голодными носорогами. Спустя еще минуту осторожного движения вперед перед моими глазами вспыхнула алая надпись. Иноцент номер 13. Ты вступил в малую зону безопасности. Ограничение. Атака других РЭОС в малой зоне безопасности запрещена». Штраф за нарушение – минус 30% чистоты души, минус 5 единиц творца. Цена нахождения в малой безопасной зоне – 1 час бесплатно. Каждый дополнительный час нахождения в зоне – 10 сил веры его или 10% чистоты души. Иноцент номер 13. Как лидер группы, ты можешь оплатить нахождение в малой зоне безопасности своих подчиненных. Хм, <восвязненный> <восвязненный> интересно. Я сделал несколько шагов назад. И передо мной появилось новое сообщение. «Иноцент номер 13. Ты покинул малую зону безопасности. Все ограничения сняты». «Макс, пошли скорее, хоть поедим нормально», – попросила девушка, глядя на мои телодвижения. «Я сто лет не ела горячей пищи». «Если сможем расплатиться», – проворчал я, двигаясь. Поляна была раза в два больше предыдущей. К ней примыкали две дороги, вымощенные камнем, и две обычных тропинки. В центре поляны возвышались два деревянных строения. Одно похожее на базарную лавку из-за прилавка, второе на сарай, выложенный камнем источник окруженный скамьями, пара столов под открытым небом и полное отсутствие людей. «Озен! Древний не может находиться в этом месте!» Обиженно прокаркал птиц, которого буквально вышвырнуло за пределы поляны. Черт, что Что-то подобное уже было с наставником, когда я попал в яблоневый сад». «Жди здесь, только спрячься!» Приказал я Пернатому, а затем посмотрел на Аню. Ну что, задержимся? Или быстро разузнаем тут все и пойдем дальше? ⁇ издеваешься? ⁇⁇ возмутилась хищница. У меня нет столько очков энергии, чтобы задерживаться здесь. Какой еще энергии? ⁇ Не понял я. Классовая, разумеется. Девушка посмотрела на меня, как на идиота. У тебя что, нет энергии? У меня очки ярости. ⁇⁇ соврал я, быстро сообразив, о чем речь. Вот идиот. Чуть не рассказала силе веры его. Стоп! Это что, получается, единица моей классовой силы равна пяти единицам энергии Ани? Твою бабушку, сколько всего я еще не знаю. Пойдем к магазину. Может, что прикупим полезное? Предложил я и первым двинулся к лавке. Даже отсюда можно было разглядеть множество товаров, выложенных на прилавок. Хищница, осознав услышанное, метнулась вперед, обгоняя меня. Патроны! «Вашу Машу, я увидел патроны. Пистолетные, винтовочные, но самое главное – оружейные. Пулевые, с кортечью, с дробью, все рассортированы по калибрам. И ценники, конские, мать их, ценники». Стоило мне коснуться пулевого патрона под мое оружие, перед глазами появилась надпись. «Патрон 12 на 70. Пулевой. Цена. 18 сил веры его, или 18% чистоты души. Броневойны. Цена». 25 сил веры его, или 25% чистоты души. Картечь. Цена. 15 сил веры его, или 15% чистоты души. Крупная дробь. Цена. 12 сил веры его, или 12% чистоты души. Для приобретения нужного тебе числа патронов, достаточно коснуться нужного калибра и мысленно пожелать необходимое количество и заряд, а также способ оплаты. Черт, патроны нужны как воздух. Без дальнобойного оружия выжить куда сложнее, чем с ним. До того времени, пока в доводе сформируются заряды, еще куча времени, и это меня очень сильно напрягало. Поэтому я, безжалостно наступив на горло своей жадности, мысленно пожелал приобрести за силу веры его пять пулевых, пять с картечью и два с крупной дробью. Где-то я слышал, что выстрел из ружья крупной дробью приравнивается к одновременно нескольким выстрелам из пистолета». И на номер тринадцать. Подращено сто восемьдесят девять сил веры его. использую приобретенный товар для уничтожения скверны. Не знаю, как другие, а я вспомнил бабушкины пересказы Библии, а точнее момент, где спаситель громил лавки торгашей, обосновавшихся в храме. И если честно, нынешняя ситуация, хоть и была безумно полезной, от нее за версту несло именно скверной. Забирая с прилавка выданную мне пластиковую коробку с двенадцатью патронами и на их высокую цену, Я впервые подумал, что-то здесь нечисто. Не срастались у меня требования от некоего создателя и совершенно нелепые, но при этом очевидные косяки. Вот только как-то проанализировать все это и сделать выводы у меня не хватало ни ума, ни опыта. Оставалось только надеяться, что со временем я узнаю достаточно, чтобы сложить эту мозаику в единое целое. «Макс!» Тычок в плечо вывел меня из задумчивости. Передо мной стояла Аня и с недоумением смотрела мне в глаза. «Ты чего завис? Я спрашиваю, целебное зелье тебе нужно? Если да, то прикупи ингредиенты, я изготовлю. У меня нет столько очков энергии, чтобы делать подобные подарки». «Что делает это зелье?» «Один флакон избавляет от огнестрельного или ножевого ранения, если не повреждены важные органы. То есть прострелили тебе бедро или порезал плечо, и если при этом не задели артерию, не перерубили сухожилие, то зелье исцелит рану». «Ничего себе!» Я сразу же вспомнил, как весь израненный после боя с тушканами шел к оазису. Будь у меня тогда зелье исцеления, все было бы по-другому. «Показывай, что нужно приобрести». Распорядился я, перемещаясь к отделу с травками, с кляночками и прочими пузырьками. «Это, это и это». Показала девушка на две засушенные травки и один бутылек с розовой жидкостью. «И еще пустых флаконов. Столько, сколько хочешь, чтобы я сделала зелий». Покупки на шесть порций обошлись мне всего пять сил Веры его. Вот уж где я разозлился. Значит, пулевой патрон стоит восемнадцать сил, а шесть раз обмануть смерть всего лишь пять? Чертовски несправедливая цена. И тут до меня дошло. «Я тупой», — сообщил я Ане, протягивая ей необходимые ингредиенты. «Феерический идиот». Девушка не обратила на мои слова внимания. Ее глаза при виде бутылочек, пучков травы и флаконов загорелись адским пламенем. Приняв все необходимое, она направилась к одной из скамеек, а я вновь подошел к оружейной части лавки. И вновь разочаровался, попытавшись взять гильзу под мой калибр. «Иноцентс номер 13. Для того, чтобы купить этот предмет, ты должен обладать профессией оружейник. Цена профессии оружейник – 600 сил веры его или 600% чистоты души». «Совсем с ума сошли, что ли?» – возмутился я. Это же нереальные цены. Осмотрев еще раз весь товар, я не удивился относительно высоким ценам на уже готовую продукцию и открытые низкие цены на ингредиенты для мирных профессий. А вот запрет на покупку ингредиентов, из которых можно изготовить орудие убийства, меня удивило. Например, некий корень в алхимическом отделе оказался под запретом, а изучение профессии алхимик стоило тысячу сил веры его. Вырыгавшись, пошел осматривать второе помещение, заодно отыскивая источник соблазнительных ароматов. Внутри сарай был разделен на две части: что-то вроде древней закусочной с деревянными столами, и лавками и барной стойкой на одной половине. И некое подобие барака с двумя рядами нар, застеленных сеном, с другой. И вот из-за стойки и шел одуряющий аромат жарящегося мяса. Здесь все оказалось еще проще, чем в торговой лавке. На стойке стояли блюда, и стоило на каком-то одном сосредоточить взгляд, как перед глазами появлялось название и ценник. Спустя десять минут я расстался с пятью силами веры его, зато набил рюкзак продуктами долгого хранения и накрыл один из столов в обеденном зале на две персоны. Не забыл и проворно отложил древнему жареного цыпленка. «Аня, ты еще долго будешь алхимичить? Пошли перекусим!» Позвал я девушку, которая развернула на скамье настоящую химическую лабораторию. И откуда только взяла все эти колбочки и спиртовки. «Пара минут, Бакс, ответила хищница. «Надо трофейные ингредиенты использовать, пока совсем не испортились». Перед глазами совершенно неожиданно появилась надпись. Эноценс номер 13. Ты проявил щедрость и тем самым возродил в Реус номер 138-466-711-1099 стадии формирования души, веру в добро. Творец обратил внимание на твои действия. Награда. Сто сил веры его. Вот так вот. Сделал доброе дело, тут же получил награду. Эх, на земле бы так. Ты что-то говорил про еду? Спросила девушка, возвращая меня в реальность. У меня желудок от голода ручить не переставая. Спустя пятнадцать минут мы, сытые и слегка соловевшие от обильной и вкусной пищи, вышли из таверны. До истечения бесплатного нахождения в малой зоне безопасности оставалось еще минут восемь. Я решил прикупить еще пару патронов с картечью, когда из-за границы зоны раздалось. На ну что, попались? Шотяки, млять!» Отступление 14. Босс стоял посреди тропы и вдыхал аромат леса. Глаза были закрыты, он полностью погрузился в те крохи воспоминаний, что уже не давали полноты картины, лишь хаотично мелькающие кадры. И все же он чувствовал, чего-то не хватает. «Тунгус, тебе не кажется, что лес какой-то неправильный?» Спросил великан, открывая глаза. Его верный слуга стоял чуть позади, с прищуром бросая взгляды то на босса, то на тропу, то на возвышающиеся по краям стены, уходящие в серые облака. «Мёртвый лес!» Коротко ответил охотник и провел ладони по поясному патронташу, переделанному им лично. «Всего четыре патрона здесь и один в стволе». Очень мало, всего лишь пять тварей можно убить. Босс, когда отправляемся на поиски? Пошли. Коротко бросил здоровяк, доставая из самодельных ножен тесак. Надеюсь, он не успел далеко уйти. Оступление 15. Абиэль чувствовал себя двояко. С одной стороны, он впервые за долгое время оказался в лесу, в родной для него стихии. С другой, эльф не чувствовал родства с деревьями, они были чужими для перворожденного. Месть? К демону месть, как и того проклятого Хумана, заставившего Абиелия изменить свои планы на будущее. Он в одиночку прошел испытание, а весь клан, созданный в Чистилище, до сих пор прозябает в кровавых песках».